А русская идея здесь напоминала только блатное обращение с «россияне», всегда казавшийся татарскому чем-то вроде термина «арестанты», которым вор в законе открывает свои письменные послания на зону, так называемые «малявы». Но даже несмотря на это сходство, Вовчик Малой вряд ли остался бы доволен получившимся открывком.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 Он переделывал все бренд-неймы, в названии которых встречалось слово лазер, и сладостно применял их к себе. «Лозер Джет» и «Лозер Макс» вклёстко ударяли по душе и позволяли забыть на секунду надвигающимся позоре. Впрочем, ближе к метро Татарский немного отвлёкся. Там творилось что-то странное. Стояло оцепление.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 Он на двух машинах подкатил с бойцами, достойно все. Думал, как у людей будет. Эти гады за ночь окоп вырыли на холме напротив. И как он подъехал, долбанули из двух огнеметов шмель. А эта вещь страшная. Дает объемный взрыв с температурой 2000 градусов. У Вовчика машина бронированная была. Только она ведь от нормальных людей, бронированная от не от выродков. Ханин махнул рукой.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 Потом из Кавказского землячества. Пронюхали гады, что Коммерсант освободился. Как куулы. По запаху крови. Так что вопрос стоит теперь чисто конкретный. Черножопые крышу дают реально, а мусора просто деньги тянут. Чтобы на стрелку поехали, надо все сапоги им вылизать. Но грохнуть могут те эти. А мусора, между прочим, особенно. Как они на меня сегодня наехали? Мы говорят, знаем, что у тебя бриллианты. А какие у меня бриллианты? Скажи, какие?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 «Хватит!» — сказал татарски, поднимая ладонь. «Не гони волну, я и так в говне по уши». «Так тебе правда работа нужно. «Еще как! Нас одну ногу мусора тянут, за другую чечены. Всех в отпуск гонит. «Ну так пойдем?» «У меня, кстати, в машине пиво есть». Марковин приехал на крошечном синем BMW, похожем на торпеду на колесах. Сидеть в нем было непривычно, тело принимало полулежачее положение, колени поднимались к груди, одно кузово неслось так близко к асфальту, что мышцы живота непроизвольно сжимались каждый раз, когда машина подпрыгивала на очередной выбоине. «Тебе на такое ездить не страшно?» – спросил татарский. «Вдруг кто-нибудь лом забудет в люке, или железный пруд из асфальта будет торчать?» Марковин ухмыльнулся.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 «Весь день сегодня глючит». Под маской помещался стол, за которым сидела секретарша, холодной птичий красоты. «Здравствуй, Алла», — сказал Марковин. Секретарша помахала ручкой и нажала кнопку на столе. Раздался тихий зуммер, и высокая звукоизолированная дверь в другом конце приемной открылась.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 Пол был покрыт настоящим персидским ковром с удивительной красотой рисунком, похожим на виденные когда-то в детстве орнаменты из старинного издания «Тысяча и одной ночи». Следуя за линиями узора, глаза татарского по спирали двинулись к центру ковра и наткнулись на хозяина кабинета. Это был молодой еще человек, коренастый толстячок с зачесанными назад остатками режеватых волос и довольно располагающим лицом, который лежал на ковре в самой непринужденной позе. Он был трудно труднозаметен из-за своей одежды, почти сливавшейся по тону с ковром.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 «Это, значит, наш семейный доктор». Семейный доктор, между тем, поднял руку и приветственным в жесте, и татарский заметил в его руках короткую пластиковую соломинку. «Подсаживайтесь», — сказал он глуховатым голосом. «Давно подсели», — ответил Марковин. Видимо, слова Марковина были обычны в этом месте присказкой, потому что хозяин кабинета с долей неисходительности кивнул головой.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 Часть ковра перед его лицом был покрыт узором, изображавшим разноцветные фантастические цветы с длинными лепестками. Татарский заметил, что ворсинки ковра густо, как иней, покрыты крошечными белыми катышками, похожими на цветочную пыльцу. Он покосился на Марковина.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 Стол висел над ним, как танк, над окопом, и это сходство явно было не случайным. Две тумбы, украшенные пластинами из гопрированного никеля, выглядели точь-в-точь, точь, как широкие гусеничные траки, а картина в круглой раме, висевшая на столе, оказалась прямо за головой хозяина кабинета и напоминала теперь крышку люка, из которого он высунулся. Сходство усиливалось тем, что над столом были видны только его голова и плечи. Несколько секунд он наслаждался произведенным эффектом, а потом встал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 или иной форме, хочу сказать. Я и сам сигаретами в метро торговал. А в рекламный бизнес ушел, потому что надоело. Задовский несколько секунд молчал, обдумывая услышанное. Потом он усмехнулся. Ты хоть во что-нибудь веришь, спросил он. Нет, сказал Татарский. Ну хорошо, сказал Задовский и снова заглянул в бумаги на этот раз в какую-то разграфленную анкету. Политические взгляды, что там у нас...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 Зазвонил телефон, и Азадовский жестом остановил разговор. Взяв трубку, он несколько секунд слушал, и его лицо постепенно сложилось в гримасу отвращения. Едите дальше, буркнул он, бросил трубку на рычаг и повернулся к татарскому. Так что там, про гайдара? Так короче, ты сейчас опять звонить будешь? Если короче, сказал татарский. Грабуя видел любую кантовскую сиську в себе со своими со всеми ее категорическими императивами. На рынке сисек нежность во мне вызывает только фейербаховская сиська для нас. Такое у меня виднеется ситуации. Вот и я так думаю, совершенно серьезно сказала Задовский. Пусть лучше небольшая, но фейербаховская». Телефон зазвонил опять. А Задовский взял трубку, послушал немного его лицо расцвело широчайшей улыбкой. Вот это я хотел услышать. Контрольный сделали. Валю. Видимо, новость была очень хорошей. Встав, Азадовский потер руки, пружинисто пошел к встроенному в стену шкафу, достал из него большую клетку, на дне которой что-то быстро заметалось, и перенес ее на стол. Клетка была старой, со следами ржавчины и походила на скелет абажура. Что это, спросил татарский? Ростропович ответил Азадовский.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 Я бы корова мычала, а твоя бы молчала. Татарский вспомнил совет не говорить и не спрашивать лишнего. А Задовский убрал наградные принадлежности в стол, смел испачканный клеем лист и швырнул его в корзину. Короче, мы тебя берем с обстоятельным сроком на три месяца, сказал он. У нас сейчас свой отдел рекламы, но мы не столько сами ее разрабатываем, сколько координируем работу нескольких крупных агентств. Типа не играем, а счет ведем.